Часть т Глава с Подглава три. Крым. Евпатория. в и л е с о в спрыгнул с лошади, попрыгал, разминая ноги, и со вкусом, хрустнув суставами, потянулся. Охлопал с я по карманам, недоуменно хмыкнул и потянулся к седлу. Рыжая в белых чулках кобыла косила влажным черным, как слива, глазом, с интересом наблюдая за хозяйскими манипуляциями. Тот долго копался в седельной сумке, и, когда вытащил руку, на ладони лежали две большие, присыпанные маком баранки. Рыжая мягкими губами подобрала лакомство с ладони, схрумкала и благодарно ткнулась носом в плечо. — Хорошая конячка, славная! Сергей потрепал кобылу по гриве, почесал лоб, та фыркнула и поддела хозяина носом под локоть, требуя продолжения, и принялся распускать подпруги. Нарядное, кавказское, обитое серебряными гвоздиками седло досталось вместе с кобылой от драгунского ротмистра. «Надоело скитаться по тяжим каютам», — ответил Велесов Кременецкому, когда тот предложил ему перебраться на Адамант, и в тот же вечер уехал в Евпаторию. Лошадь как раз и была приобретена для этой поездки, пятилетка кабардинской породы, неиспорченная мундштуком и строгими военного образца шпорами. Видимо, прежний хозяин держал ее для частных поездок и увеселительных прогулок. Андрей Митин сидел под навесом, увитым диким виноградом, наблюдал, как Сергей возится со своим транспортным средством и наслаждался бездельем. После возвращения в Крым он вертелся, как белка в колесе. Вот и сейчас приходилось помогать с размещением эвакуированных. Их доставляли из Севастополя, кого морем, кого по суше. вкрытых парусиной обозных фургонах. Беженцам из XX века предстояло обосноваться в Евпатории, которую по указу царя именовали теперь Зурбаганом. в и л е с о в передал повод конюху, отряхнул бриджи и уселся рядом. Всегда мечтал перебраться в Крым. После 14-го, когда начали строить Керченский мост, решил, хватит с меня с лякотной Москвы, нашел покупателя на квартиру, и выбрал себе через интернет-домик здесь, в Евпатории. Такой в итальянском стиле. Патио с с печкой для пиццы, окна от пола, садик на крыше, посреди гостиной огромный камины из дикого камня под медным кожухом. Собирался ехать, смотреть на месте. А тут ты со своим проектом. Андрей удивленно поднял брови. Об этих планах д р у г о м слышал впервые. «Зачем же дело стало?» вот тебе крым строй пиши скажем о том что мы тут натворили правда у нас это не издадут секретность сергей немного подумал а если обставить под фантастику помнишь ты как то сказал что документы проекта могут сойти за материалы к роману да запросто издашь под псевдонимом сейчас на попаданцев спрос почему сразу попаданцев обиделся вильсов это совсем другой жанр я назвал бы его — Хрона опера. — Че ж ж ш ь я серьезно? — Ты вдумайся в ситуацию, — выдавил сквозь смех Андрей. — Двое попаданцев сидят в измененном прошлом и спорят, к какому жанру отнести их воспоминания. — Нет уж, напиши солидную хронику, и волят через сто еще и в здешних институтах изучать будут. — Кстати, об институтах. Глебовский говорит, что здешний народ насмотрелся на наши чудеса техники и сам кинулся изобретать. У него таких предложений скопилось на год вперед. Пришлось поставить их разбирать паренька из юнкеров. Выздоравливает после госпиталя и в технике здорово сечет. Штыкельберг его фамилия. — Как же помню, — кивнул Андрей. — Я на Алмазе во время переноса был с юнкерами в одной каюте. Там познакомились. Глебовский говорит, ему бы подучиться, будет отличный инженер. А пока возится с прожектами местных к у л и б и н ы х — Ну, в основном бред, но случается и дельное. Ну, вот скажем, лейтенант из крепостной артиллерии принес чертеж торпеды с паровым приводом. — Это как? — н а п и ш е л Андрей. — Что-то вроде взрывающегося катера, но его даже слабые волны с курса собьют. — Не, к такой ш н я г е нужен либо камикадзе, либо дистанционное управление. — Никаких катеров. Паровик стоит на берегу и тянет тросик, Намотаны на катушку внутри торпеды. Катушка вращается, крутит вал с грибным винтом, и торпеда плывет от берега. Андрей удивленно поднял брови. «Где-то я такое встречал». «Точно! Система Бреннана. Их даже серийно выпускали для береговой обороны. Только там катушек было две, чтобы управлять торпедой. Понимаешь, разностный механизм с а д и т за... Стоп! Для меня это темный лес. Лучше набросай схемку». Отдадим самородку. Пусть работает. Если выйдет что-нибудь толковое, обратимся к Корнилову или великому князю. Надо же поддержать отечественные разработки. А пока создадим комиссию по изобретениям. Бюро патентов, подсказал Андрей. Осталась сущая малость. Нанять на работу Эйнштейна. А что и наймем. Чем-чем эталантами чем, Россия не обделена. И со временем из этого бюро возникнет Зурбаганский технологический институт. Андрей едва сдержал смешку. Серегу опять несет. Впрочем, идея толковая. Почему бы и нет? Дело хорошее. Только не забудьте о самом главном, иначе ничего у вас не выйдет. Это о чем? Да таблички в приемной. Заявки на патенты вечного двигателя не рассматриваются.